Как ни странно, Малька оказалась очень полезным сотрудником. Физики физике она безнадёжно ничего не понимала, установки боялась, но по части доставания всего всякого была великолепна. Витику и Фуни в голову не могло прийти, отправиться в мастерскую, где ремонтировали замки и зонты, делали ключи, ну и всякое такое, полыбаться, похлопать ресницами и попросить для кружка умелые руки – два пустых внутри железных шара. Толстый хмурый дядька из мастерской только посмотрел на нее и сразу сказал, чтобы она пришла завтра, он поищет. И на следующий день выдал ей два великолепных серых матовых шара, каждый с совершенно замечательной дырой в нужном месте, таких, что Витик и Фуня просто онемели от восторга. Она же притащила черную пластмассовую трубу для колонн которую выпросила у какого-то сантехника. Опять же Малька предложила сшить резиновую ленту в кольцо, а то оно постоянно расклеивалось. Она ревела, когда что-то не получалось, бурно радовалась удачам. Фуня хвалила ее Витику, а Витик чувствовал гордость и сдержанно улыбался. Много полезного Витику удалось найти на свалке, возле мусорных баков. Он бы нашел еще больше, но однажды его там застукало... Элька со своей аристократической собакой и спросила, а что он здесь делает? Не бутылки ли собирает, чтобы сдать и набрать на пиво? Витик сказал, что пиво пусть пьет сама, а он случайно выкинул с мусором мамину любимую ложку и теперь ищет. После этого Витик стал бояться искать на свалке, и этот источник материалов для них закрылся. Фуня для этого дела не годился. Он не умел видеть, для чего могут пригодиться бесполезные вещи. Сто тысяч раз Витик жалел, что согласился строить генератор. Ничего не получалось сразу. До всего нужно было доходить, всему учиться. Фуня мог только сказать, что и как должно работать, малька раздобыть что-нибудь, ну, посочувствовать. А делать один Витик? Иногда при неудачах Витик срывался, кричал, что жизни нет, что он уже забыл, когда нормально делал уроки, что из этой Фуниной дурацкой затеи ничего не выйдет, и он сейчас же все к чертям бросает. Фуня задирал подбородок, указывал царским жестом на дверь и возглашал. «Если тебе недорога наука, уходи, предатель!» Малька, если оказывалось при этом, начинала реветь, и Витик оставался. Фуня тоже доставалась от переживаний и неудач, Он еще больше потемнел и отощал. Его комната превратилась в мастерской и помойки. Дед все еще был на объекте. Папа с мамой, к счастью, уехали в горы кататься на лыжах, а бабушка пока терпела это безобразие. Фуня хотел, чтобы генератор был готов к очередному приезду деда. И торопил Витика. Торопился сам, хватался за что не надо. И однажды заехал себе по пальцу молотком, да так что ноготь сразу стал синим. Надо отдать ему должное. Хоть боль, наверное, была ужасная, он не заорал диким голосом, а только зашипел, как змей. Зато заорала Малька. Прибежала бабушка, схватилась за нее и стала спрашивать, что сделали с ней эти два психа. Малька ей вообще нравилась. Она всем родителям нравилась. Похлопает глазищами, улыбнется — и готова. Когда выяснилось, что жалеть нужно Фуню, бабушка, наоборот, рассердилась. Она потребовала, чтобы они сию же минуту прекратили эти свои смертоубийственные занятия, а то она не знает, что сделает. Даже с Малькиной помощью бабушку удалось уговорить только через полчаса, и то потому, что она не знала назначения той штуки, которую строил с друзьями ее внук. А знала бы. А строительство не ладилось. Моторчик и так едва тянул тяжелую резиновую ленту, а как только по ней стали скрести щетки, совсем встал. Гудел, дергался, дымился, но справиться не мог. Шары то и дело падали с колонн. Их приклеили к момент, и вроде бы получилось неплохо, но тут выяснилось, что в один шар забыли вставить щетки, снимающие электричество с ленты. Фуня стал его отдирать, и отодрав вместе с колонной, все порушилось. Генератор надо было монтировать на подставке, чтобы его можно было двигать и переносить. Но Фуня не нашел ничего лучше, как взять для этой цели бабушкину разделочную доску из кухни. Ну и пришлось, конечно, все переделывать, а доску отскребывать от клея и всяких пятен и возвращать в кухню. С клеем вообще были сплошные неприятности. Он ухитрялся оказываться в самых неожиданных и неподходящих местах. Всё к нему приклеивалось, пачкалось, а больше всех, конечно, фуня. В общем, хлопот хватало. Бывали удачи. Малька сняла с игрушечного танка, принадлежащего братикам, пластмассовую гусеницу и принесла вместо резиновой ленты. Гусеница была лёгкая, с рубчиками внутри, так что она не сваливалась с колёс. На ней не было шва, на котором обычно застревал моторчик, и вообще она была красивая и аккуратная. Витик, когда установил ее на место, полчаса любовался, как моторчик все крутит и крутит ее и не останавливается. Но когда он прижал к гусенице щетку, моторчик опять стал мучиться. Было ясно, что такие щетки не годятся. Нужно что-нибудь помягче. Однажды, глядя, как брат застегивает свои кроссовки, Витик вдруг понял, что нужно. Липучки! Они пушистые, пластиковые и будут хорошо наводить электричество. Пришлось опросить всех знакомых и родственников. И, наконец, кто-то из них принес свои старые туфли на липучках. Теперь моторчик тянул легко, а лента весело шуршала, пробегая под щетками. И тут Малька почему-то опять начала обижаться. Когда Витик разговаривал с ней о волнующих его делах и проблемах, она скучно смотрела или вообще отворачивалась а потом даже начала грубить. Витик старался не обращать на это внимания, но потом всё-таки разозлился и решил с ней серьёзно поговорить. Через Фуню он передал ей записку, в которой назначил свидание в парке на их месте. Малька пришла весёлая, но когда Витик спросил, почему она себя так ведёт, не заболела ли, не проведали ли чего такого её родители, опять надулась, Нехотя сказал, что ничего такого нет, и стала смотреть в сторону. Тогда Витик поинтересовался, какого черта ей еще надо, если ее простили за длинный язык и даже допустили к работе над генератором. Малька свела брови в одну прямую линию, засверкала узкими глазами и вдруг заявила, что пусть Витик целуется со своим фуничкой и железками, а она лучше выйдет замуж за Рустема, потому что Витик дурак. Витик сначала растерялся, а потом сам рассердился и сказал, что Фуня ему, между прочим, друг, что с ним он не целуется, а работает над важным открытием, а Малька пусть перестанет выпендриваться и скажет прямо, чего и от него надо. Тут Малька аж затряслась от злости и заявила, что она Витику тоже друг, и ей надо, чтобы с ней тоже занимались, например, гуляли и разговаривали без всяких Фунь рядом. Витик разозлился еще больше и закричал, что раз она такая умная, то пусть скажет, где он может с ней разговаривать и гулять, если в школе к ней нельзя подходить, а домой даже звонить. Тут Малька почему-то сразу сникла, затеребила куртку и сказала, что гулять и разговаривать можно, например, в парке, здесь знакомых не бывает и никто их не увидит. Витик хотел сказать что у него только и дело, что шляться по паркам. Но почему-то не сказал, а наоборот согласился. Ладно, но только не очень часто, а то не успеем сделать генератор. Малька замерла на мгновение, потом подняла голову, засияла и весело затараторила про братиков, какие они умненькие и славные, про черепаху, которую ей недавно принес папа, про свой огород на окне, который не просто так, а для научных опытов, Если растения поливать разноцветной водой, то они должны краситься в разные цвета. Представляешь, синий лук или красный кактус. Интересно. Витик слушал и не слушал ее, одновременно думая. Хорошо, что они помирились, а то было как-то неуютно и мешало работать. Для Фуни придется что-нибудь придумать. А то, если он узнает, что Витик гуляет с Малькой вместо того, чтобы работать, ой, что будет... Пожалуй, по аллеям гулять не стоит. Вдруг Фуню зачем-нибудь занесет в парк. И Малькины родственники могут встретиться, или соседи. Лучше гулять внизу, под обрывом. Там, правда, не очень красиво. Склады, заборы, бетонные плиты, бревна, даже корабли на подпорках, вытащенные из реки на зиму. Зато безлюдно. Одни собаки, и есть где быстро спрятаться. Вообще-то ребята говорили что там водится опасная шпана, но это летом, а зимой там никого нет. Витик снова включился в Малькину болтовню. Сейчас она рассказывала, что летом поедет в деревню к бабушке, и там будет скакать на лошади, а волосы будут развиваться. Только мама этого не любит, потому что все время боится за нее, а почему, неизвестно. Может быть, потому что она, Малька, в детстве много болела? Но теперь-то не болеет, а мама все равно боится и даже не разрешила ей заниматься фигурным катанием. Витик опять отвлекся и подумал, что вот Малька рассказывает про свои дела, но ее все равно интересно слушать. И Элька говорила с ним о своих делах, но ее слушать было почему-то неинтересно. — Почему? — А, понятно. Малька рассказывает для него, а Элька — для себя, и слушают они по-разному. Мальке все интересно, что он говорит, даже физика, а Эльке нет. Но почему она такая красивая? А вообще-то, совсем весна, скоро каникулы. В первый же день весенних каникул случилась беда. Приехали Фунины родители. То есть это была, конечно, не беда, а радость. Но они вернулись на день раньше, чем собирались, потому что очень соскучились по своему дорогому Фуничке, то есть Алёшеньки, Фуня ожидал их только завтра, и в комнате у него была обычная помойка. Как он объяснил потом Витику, если он хотя бы ещё не спал, когда они прибыли, то тогда выскочил бы к ним и как-то подготовил. А тут мама, торопясь посмотреть на него, вбежала в тёмную комнату, налетела на что-то, ушиблась, чуть не упала, за ней папа. Грохот, крик, мама зажгла свет, Фуни, естественно, проснулся и стал кричать, чтобы мама здесь ничего не трогала, а она, как увидела, что творится в комнате, чуть не упала в обморок, и папа тоже был устал и раздражённый после долгой дороги, и сразу схватился за Фунин дневник. И тут началось такое, с чем Фуни ещё не сталкивался в своей жизни. Папа кричал, что пять троек в четверти — это позор для всей семьи, и он боится даже подумать, как сказать об этом деду что Фуня тратит время черти на что, и он, папа, сейчас вышвырнет всю эту дрянь вон. Мама кричала, что он загадил всю квартиру, что с такими успехами он станет сторожем на городской свалке и больше никем, и соглашалась с папой, что все это нужно немедленно выкинуть, остановил их только то, что грохот в мусоропроводе разбудит соседей. Когда мама с папой накричались и ушли, Фуня еще долго не спал и думал, как спасти положение. Утром он побежал к бабушке и стал просить ее поговорить с родителями, а то чего доброго и вправду выбросит. Пригрозил, что если это случится, он уйдет из дома. Для разговора Фуня предложил ей три тезиса: первый, вы там отдыхали, бросив ребенка; второй, нельзя лишать его единственной радости в жизни; и третий. «Раз родили, терпите». Бабушка почему-то рассердилась, обозвала его демагогом, но с родителями поговорила, после чего их бесповоротное решение было таково. «Все барахло из дому вон, куда не их дело, никаких генераторов, пока не будут исправлены все тройки, сам Фуня на все каникулы едет с бабушкой к деду, и, не дай бог, ему окончит шестой класс тройками». Фуня понял, что надо временно отступить. Но теперь встал вопрос, куда переносить лабораторию? Витик горько вздохнул. Его родители об его школьных успехах еще не знали. Но сейчас не это было главным. Нужно спасать генератор. О том, чтобы перенести лабораторию в его с братом комнатуху, и речи быть не могло. Один письменный стол, один шкаф на двоих, два диванчика, полки, пара стульев. Ящик для постелей — вот и всё, что в ней могло поместиться. Ну, ещё музыкальный центр. У Мальки — братики. Заниматься таким делом при маленьких детях — это несерьезно. И вообще, даже если случится невероятное, и её родители согласятся, кто этим будет заниматься? Витику туда дороги нет. Был бы на месте Фунин дед, может, нашёл бы ему уголочек в лаборатории какого-нибудь своего знакомого а пока что придется работы прекратить, генератор спрятать и ждать лучших времен. А куда спрятать? У Мальки в квартире есть кладовка. Может, туда? Фуня позвонил Мальке, и она сразу согласилась. Витик был ей за это очень благодарен. А Фуня прямо заявил, что за крупную научную помощь Малька достойна быть избрана в их научное общество и назначена на должность заместителя президента по вопросу материального обеспечения. Витик подумал, что его научная помощь тоже немаленькая, но он всего лишь секретарь, хотя и ученый. Все материалы, инструменты, генератор сначала привезли на санках к Мальке во двор, потом сидели и ждали, когда Малька подаст знак, что бабушка ушла с братиками гулять, и тогда быстро затащили все в кладовку. Витик снова увидел цветные подушки, ковры на полу и на стенах, Высокий, узкогорлый кувшин с тонким текущим орнаментом, похожий на тот, что он подарил Мальке, и подумал, что может никогда больше этого не увидеть, потому что если Малька убежит с ним, ее родители навсегда закроют перед ними двери своего дома. Витик захотел поделиться с ней этой мыслью, но при Фуне было как-то неудобно, да и времени уже не оставалось. Наступили каникулы. Фуни нет. Генератора нет, делать нечего. Свобода. Наконец-то можно пойти куда-нибудь с Малькой, не переживая, что отнимаешь время у науки. Ещё вчера они договорились, что она позвонит утром, но вот уже двенадцать, а звонка всё нет. Витик делал какие-то дела, постоянно оглядываясь на телефон. Молчит. Он включил телевизор. Ничего интересного. Поглядел в окно. Жука и Топсик... Гоняют клюшками шайбу по мокрому льду. Сами уже мокрые. Как маленькие, честное слово. Через некоторое время Витик подумал, не выйти ли покидать с ними. Передумал. Малька могла позвонить. Взял книжку для внеклассного чтения. Скукота. заглянув в конец, отбросил ее и подергал ящик стола, куда брат вчера спрятал какую-то рукопись в папке. По-видимому, очень интересную потому что читал ее в захлеб, да еще зыркал по сторонам, явно не хотел, чтобы засекли родители. На Викин расспросы отвечать не стал, а просто отогнал от себя. Нет, ящик был надежно заперт, а ковыряться в замке Витик не решился. Он взял книжку по физике, которую оставил ему Фуня. Ничего не и спросить не у кого. Настроение стало портиться, а Малька все не звонила. Витик начал потихоньку злиться. Как раз, когда есть время, её нет. Если боится звонить из-за мамы или бабушки, то можно назвать его другим именем. Тонькой, например, он поймёт. Ещё через полчаса Витик решил пойти в кино с кем-нибудь другим. А Малька пусть знает. Он позвонил Максе. Оказалось, что его услали на каникулы к тётке в Звенигород. У Стасика были неотложные дела... У пруни телефон вообще не ответил. Серёжка с тоской в голосе сказал, что приехали родственники из Армении, и он должен сидеть с ними. От безысходности Витик стал звонить всем подряд. Дуба с друг Гаврилой были дома и пригласили Витика побалдеть вместе. Но Витик отказался. Светка-мартышка сказала, что идёт в Макдоналдс с мальчиками из Суворовского. Витик может присоединиться, но пусть оденется поприличнее. Позвонил своей двоюродной Верке, услышал её голос и сразу повесил трубку. Снова включил телевизор, некоторое время смотрел беседу с каким-то поэтом, решился и набрал Малькин номер. Подошла бабка, да что же это такое? Витик схватил клюшку, натянул резиновые сапоги и выскочил во двор, хоть шайбу покидать, но жуки и топсика уже не было. Он постоял немного на сыром ветру, и пошел домой. Снова позвонил Марке, опять бабка. И тогда, не раздумывая, с бьющимся сердцем, он набрал Элькин номер. Эля, оказалась дома, сказала, что рада его слышать, и поинтересовалась, зачем он звонит. Витик, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно, сказал, что просто так. Элька спросила, как дела, какие отметки в четверти, не проводил ли он больше опасных экспериментов, Витик ответил, что дела ничего, отметки приличные, экспериментов пока не проводил. Они с другом делают сейчас одну установку, а когда сделают, тогда и будут проводить. Элька спросила, опасно это или нет. Витик ответил, что не очень, и сам спросил, что она сейчас делает. Элька сказала, что ничего особенного, но скоро за ней зайдет Вова, и его папа повезет их на машине в Кусково она там хочет порисовать. И Витик сказал, что ему сегодня надо бы прочесть главу из физики Фейнмана. И попрощался, испытывая отвращение к себе. Включил телевизор, тут же выключил и лег на свой диванчик носом к стене. И тут позвонила Малька. Со всем облегчением, со всей злостью от ожидания и неудач этого дня, ничего не слушая, Витик накричал на нее, Бросил трубку и снова лёг. Чёрт бы побрал этого Фуню. Не мог договориться с родителями. Все у него дурака не любят науку. Один он любит. Оно и видно. И Мальку. Чёрт бы побрал с её обычаями. Прорвались оно всё. Надо было притащить генератор к себе. Сейчас было бы чем заняться. Не торопясь, а вкусом. Без Фуниных указаний и Малькиной болтовни. Витик даже застонал. Кое-как он дотянул до вечера, а вечером за ужином папа вдруг поинтересовался отметками за четверть. Витик с тоской посмотрел на брата, тут сразу понял и стал рассказывать всякие театральные истории, стараясь отвлечь родителей от учебных дел младшего сына. Главное — оттянуть разговор на, возможно, больший срок. Опыт показывал, что чем дальше от события, тем слабее родительские эмоции. Одно дело вчерашнее двойка, и совсем другое — недельной давности. Не помогло. И Витик обреченно потащился за дневником, провожаемый подозрительным папиным, встревоженным маминым и сочувственным Андрюшкиным взглядами. Хоть бы гости какие-нибудь пришли, хоть бы отцу по телефону позвонили. Нет, в этот несчастный день все было против Витика. Молча он протянул отцу дневник и, опустив голову, стал ждать. Ждать пришлось недолго. Много ли времени нужно, чтобы просмотреть короткий однообразный столбик цифр? Три, три, три, четыре по математике, пять по физкультуре. Двоечник, — загремел отец. Мама вздрогнула. Троечник, — осторожно поправил его Витик. Но как раз этого не следовало делать потому что отец вдруг замолк и стал смотреть на него, ну, просто разглядывать, словно экспонат какой-то. Стало ясно, что отец сейчас выдаст одно из своих бесповоротных решений, о которых потом сам жалеет, но не отменяет никогда. Запричитала мама. «Ты сам был троечником», — вдруг объявил брат ябедным голосом. «И хулиганом был. Мне бабушка рассказывала». Отец замер, открыв рот, но уже через секунду опомнился. «Что? Как она могла тебе такое сказать? Я прекрасно учился. Отличником я не был, но...» Отец говорил громко и возмущенно, но глаза у него бегали, и Витик понял, что пронесло. Мама встала и с серьезным видом пошла из комнаты. Витик знал, что сейчас она будет хохотать на кухне, зажимая рот платком. Брат с честным простоватым интересом смотрел на отца безобразие продолжал бушевать отец но это было уже не страшно гром без молнии. как нибудь отец конечно его накажет но это потом можно будет пережить все условия гремел тем временем отец мы с матерью в ваши годы ну и все такое под конец он выдал решение заниматься все каникулы он сам будет проверять а сейчас «Марш в свою комнату!» Витик лег на свой диванчик и отвернулся к стене. Но ну и день! В комнату вошёл брат. «Как я его?» Сказал он довольным голосом. «Что случилось-то? Почему вид похоронный? С девчонкой поссорился, что ли?» «Не сомневаюсь, что сам виноват. А то не переживал бы так». Витик сел. «Андрюша, ты супер! Откуда ты узнал про папины тройки?» Вроде бы нам бабушка ничего такого не рассказывала. А я и не знал. Я вычислил. Не мог он быть в детстве тихоней и отличником. Разве не так? Ну, что там у тебя? Все у меня плохо, Андрюша. От Фуни нас прогнали с нашим генератором. Самого Фуню услали на каникулы. И на нее наорал. Хочешь, добрый совет, позвони ей. Прямо сейчас позвони. Вот увидишь, все получится как надо. «Нельзя», — покачал головой Витик, — «её родители не хотят». Он не стал объяснять, чего не хотят родители, но брат понял. «Ты им почему-то не нравишься? К телефону не зовут? Вот гады!» — сказал он добродушно. «А ты позови её тонким голосом, как волк семерых козлят. Только не говори, что не умеешь, я-то знаю». И брат вышел из комнаты. Витик снова лёг. За стеной мама с папой... О чем-то разговаривали. Зазвонил телефон. Брат взял трубку. Зойка, это надолго. Через пятнадцать минут начала возмущаться мама. Еще через десять. Отец. Еще две-три минуты. И брат, не выдержав давления, закончил разговор. Если на него не давить, он с Зойкой будет говорить, пока уши не отвалятся. А что если вправду позвонить? Подумал Витик. вскочил и побежал к телефону колотящимся сердцем он набрал номер, длинные гудки, женский голос «Алло, Малькина мама». Витик положил трубку. Минут через пять он снова решился, позвонил, и, когда снова ответила Малькина мама, сказал самым тонким голосом, на какой был способен «Попросите, пожалуйста, Малю». Кто ее спрашивает? «Подруга». «Мало тебя», — услышал Витик. По-видимому, Малька спросила, кто, потому что мама сказала. «Девочка какая-то, голос незнакомый, тоже простуженная, сипит». «Заболела», — ахнул Витик, обмерев от раскаяния. «Алло», — наконец услышал Витик Малькин голос. «Хриплый, невеселый, ну, в общем, ничего. По крайней мере, незареванный». «Маля, это я», — Витик заговорил почему-то шепотом. «И вообще, понимаешь, все как-то не так». «Ой, Витечек, как хорошо, что ты позвонил!» — завопила Малька. «А я заболела, горло болит. У меня целый день вообще голоса не было, и я не могла тебе позвонить. А когда позвонила, ты ругаешься?» «Тихо ты!» — зашипел Витек. «Ты почему меня по имени?» «Чего?» — переспросила Малька. «Ах, да! Ничего. Я дверь за собой закрыла, не слышно. А что ты делал сегодня? Я знаешь, как хотела пойти с тобой сегодня в кино». Тонька звонила, они с Мышей смотрели обалденный фильм про то, как четыре друга. Малька болтала, ужасалась, смеялась, а Витик слушал и не слушал ее, отдыхая, наконец, от этого ужасного дня. На душе становилось спокойно и просто, и даже все последние неудачи не казались такими уж неудачами. И позаниматься часок в день тоже не беда, а можно и вообще не заниматься, кто за ним следить будет вдруг малька заторопилась понизила голос и сказал что позвонит завтра витик спохватился что не спросил ее как она себя чувствует но она уже повесила трубку наверное мать подошла подумал витик и пошел смотреть телевизор